Глава 2. Альянс превентивов. Вечером вернулись родители. Те несколько часов, что прошли между выходом из ДИСа и их приездом, я приводил квартиру и себя в порядок. Во всех смыслах, в том числе по учебе. Количество пропущенных дней в школе достигло критической отметки. И в том, что родителей уже уведомили, я был уверен. Несколько звонков, на которые я не ответил, и гневное сообщение от мамы были тому ярким доказательством. Так что я спешно наверстывал пропущенное, студируя учебники. В это время меня набрала ТИССа, чтобы узнать, как дела, и где я оказался после глубинной телепортации. Как выяснилось, Дементров раскидала по самым отдаленным частям песочницы, и чтобы вернуться, им понадобится много времени. Я же все гадал, какой класс получу. В болотине мне было как-то не до этого. Потом случился разговор с бегемотом, а дальше я вышел, забыв глянуть системное сообщение. Тисса, кстати, сказала, что завтра после школы они собираются у Эда отпраздновать первое убийство, и между делом поинтересовалась, не хочу ли присоединиться. Я ответил, что с удовольствием это сделаю. В общем, когда я дошел до квантовой теории поля, пройденная без меня на физике, входная дверь открылась, и в квартиру завалились данильзы уставшие и мрачные папа с мамой алекс алекс покачала головой она но вопреки ожиданиям не начала сразу орать тебе несколько месяцев до гражданских тестов потом придется жить самому на что ты рассчитываешь с таким отношением к учебе пока она читала аннотации отец потрепал меня по затылку и закрылся в ванной следующие полчаса оттуда доносились брызги, бульканье и кряхтения. «Как слетали?» — поинтересовался я. «Так себе!» — буркнула мама и долго молчала. «Они не приняли проект. Хорошо, аванс не заставили возвращать, хотя могли. Как так? Почему не приняли?» «Мы с ним снова сильно поссорились», — ответила мама, и я понял, что она говорит об отце. «Расчеты пошли к чертям». И на испытании полезли критичные баги. Заказчики были в ярости: они готовятся к какому-то глобальному ивенту в дисгардиоме, новые локации с топовым рейд подземельем Их инсайт в Сноу-Сторме выдал характеристики и механику боссов. И нашей задачей было использовать эти данные собрать им бета-полигон. А что за клан? Один из самых влиятельных в Дисе Модус. Победители последней взрослой арены и самые успешные превентивы. Почему они не дали вам время все исправить, мам? О, им вдруг стало не до нас. В ДИСе появилась новая угроза А-класса. Подобной еще никогда не было. Естественно, что они встали на уши и теперь роют землю, чтобы найти ее. Мама засмеялась. Может, потому они и не стали настаивать на возврате аванса? У них там срочный сбор всех превентивов. Сбор? Зачем, мам? Они ведь обычно стараются найти угрозы первыми, чтобы не делить награды. После ликвидации угрозы д класса никому неизвестный клан из 8000 топа вошел в тройку лучших. Как думаешь, Алекс, эти ребята знают, что могут получить за угрозу тремя уровнями выше, за класс А. Там ведь награды чуть ли не в геометрической прогрессии растут с каждым уровнем. Так что из того, что мне удалось подслушать, они собираются создать альянс превентивов. Только в этот момент до меня дошло во всей красе, с чем мне придется столкнуться. Один против всего мира, если не считать неведомый чумной мор и кучку протоплазмы, называющую себя спящим богом. Ева. С ней все сложно, и, боюсь, если я не отвечу на ее чувства, они могут кардинально измениться. А дементоры рядом — это как привязанная к тебе пороховая бочка. Ее можно путать с пивной, но ровно до момента, пока они не поймут, с кем связались, если уже не поняли. «Завтрашняя встреча позволит мне намного открыть глаза. Думаю, будет алкоголь и развязанные языки. Надеюсь, это позволит мне понять, как себя с ними вести в дальнейшем». М «Мам!» Я запнулся, формируя мысль помягче. «А вы с папой...» «Что, Алекс? Вы с папой не пробовали помириться? Вы же столько лет вместе!» Мой вопрос застал ее врасплох. Она долго не отвечала, делая вид, что занята приготовлением чая. А когда все таки село напротив, поставив передо мной чашку, в ванной стихла вода. Папа закончил мыться. Мы молча сидели, слушая, как отец по старинке бреется электробритвой, вместо того, чтобы раз и навсегда удалить щетину кремом. Он считал, что щетина придает ему мужественности. Я повторять вопрос не решался, а она отвечать не хотела. Но все таки сказала уже тогда, когда папа зашелестел полотенцем, вытирая лицо. «Я не люблю твоего отца, сынок. Я не люблю Марка. У меня есть другой». Я догадывался об этом. Но такое подтверждение вдарило под дых сильнее молота. В горле встал ком. Мое лицо перекосило, как у маленького. И я закрыл его ладонями, сдерживая слезы. Это был окончательный приговор. Всю прошедшую неделю я еще на что-то надеялся. Подсознательно рассчитывал, что они все-таки перебесятся и изменят свое решение. Но теперь все было кончено. Папа не будет жить с ней, зная, что у нее есть любовник. Мама тем более ждет, не дождется свободы, чтобы поскорее перебраться к своему. Я посмотрел на нее другими глазами. Ей 36, она все еще привлекательна, и у нее сногсшибательная фигура. И теперь ее обнимает не папа. Чувствуя бешеный приступ ненависти к какому-то похотливому придурку, заморочившему маме голову, я ушел к себе. не став допивать ее порошковый чай. Старик Фуртада был прав. То, что сделала мама, не имело никакого отношения к благородному напитку. Чтобы отвлечься, я попробовал связаться с Евой, но ее ком был недоступен. Тогда я с головой ушел в учебник физики. Квантовая теория систем с бесконечным числом степеней свободы. Захватывающее чтиво. С последним на сегодня звонком класс зашумел. поднимая со стульев и направляясь к выходу. Я потянулся вслед за дементрами. Мы собирались лететь к Эду праздновать первое убийство, но меня остановила рука учителя. Шепорту, задержись», — сказал мистер Ковач, не отрывая глаз от панели с моей успеваемостью. «Да, Грег». Я остановился рядом с учителем. Он удивленно вскинул глаза, хотя сам на прошлой неделе позволил называть себя по имени, и я поправился. «Мистер Ковач». «Мы подождем!» — кивнул мне Эд, и задержавшиеся дементоры вышли из класса. «Лучше присядь!» Мистер Ковач указал мне на стул рядом с его столом. «У нас будет долгий и серьезный разговор, Шепард!» Подобное на моей памяти было впервые. Никогда раньше он не говорил со мной таким серьезным, сухим и официальным тоном, называя по фамилии. Обычно он играл в равенство между собой и учениками. Ковач встал, закрыл дверь, и вернулся. Побарабанил пальцами по поверхности стола и резко сказал. «У меня мало времени, Шепард, поэтому буду немногословен. Посещаемость последнего блока — 80%. Комплексный показатель успеваемости — 79%. Еще не фатально, но очень близко к этому. Допустить подобное я не могу, поэтому связался утром с твоими родителями, чтобы выяснить причину происходящего. И знаешь, что они мне сказали? Что разводятся? Что?» — удивился мистер Ковач. — А они разводятся? Тогда многое проясняется. Он снова застучал пальцами. Так, — Так-так, что ж, я чувствую, что несу еще большую ответственность за твое будущее, Алекс. Его вот тон смягчился. — Я назначаю тебе два дополнительных урока каждый день до полного исправления комплексного показателя успеваемости, начиная с сегодняшнего дня. «Учебное место в лабе на тебя уже оформлено, так что сразу после нашего разговора можешь идти туда и приступать». Я ничего не ответил и просто кивнул. Как он говорил, несмертельно переживу. Да я и сам понимал, что надо подтянуть учебу. Прослушать в обычном VR-шлеме пропущенные уроки и повторно сдать по ним тесты. Ничего страшного. «Это не все. Твоя мама, миссис Шепард, сообщила мне о твоем нездоровом увлечении дисгардиумом». что нездоровым вы хотите сказать что весь мир страдает нездоровой фигней возможно я неправильно выразился впрочем я лишь передал аппетит твоей мамы скорее всего она имела в виду твой резко выросший интерес к диссу ты знаешь я не сторонник конкретно эту рекомендацию департамента образования как бы помягче мне кажется они перегибают палку с этим обязательным временем в игре понимаешь Это могло бы сгодиться низшим гражданским статусом, потому что им действительно после школы идти некуда, и Дис отлично снимает социальную напряженность в этом плане. Он пожевал губами и почесал нос. Но ведь ты из благополучной семьи, Алекс, статус F. Тебе прямая дорога в полноценные члены общества. Вы забыли? Они разводятся. Но еще не развелись. Грег треснул ладонью по столу и привстал. В его глазах плескалась ярость. И от неожиданности я откинулся на спинку стула. «Если они достаточно разумны, то не станут это делать как минимум до твоих гражданских тестов». Он был прав. Высокий гражданский статус родителей может дать в глазах комиссии дополнительные баллы. А может и не дать. Это лишь слухи, но упорные. И статистика это подтверждает. Хотя, может, все дело просто в том, что у высокостатусных семей больше возможностей дать отпрыскам лучшее здоровье, социальные навыки и обучение с самого детства, если не сказать, с момента зачатия. Генетические корректировки стоят больших денег, но они возможны и доступны почти всем желающим, только плати. Мистер Ковач долго буравил меня взглядом, но, наконец, морщинка, залегшая между его бровями, разгладилась. Ноздри перестали грозно раздуваться, а сам он нашел под собой стул и сел. Говорить он продолжил своим обычным тоном, словно и не было той вспышки. «Час назад я подал прошение в департамент образования о временном бане твоего персонажа в дисгардиуме. Привел все формальные обоснования, в том числе учитывал твою потенциальную ценность для общества, этого мира, а не Диса. Прошение удовлетворили. Твой персонаж забанен на две недели. Надеюсь, тебе хватит этого времени, чтобы наверстать упущенную программу». «Что?» «Вы, наверное, шутите, мистер Ковач? Вы не можете!» Я чуть было не рассказал о своем обязательстве, как угрозы проводить в игре не менее восьми часов в день, но он меня, к счастью, перебил. «По-твоему, я похож на шутника? И еще как могу!» Он снова разъярился. «Встать, Шепард! Виар-лабораторию на дополнительные уроки! Немедленно!» Захлопывая за собой дверь, и я подумал, что слухи о боевом прошлом нашего школьного учителя имеют под собой основание. В коридоре я увидел изумленные лица подслушивавших дементоров и шутовски вытянувшегося по стойке смирно Ханга. «Сэр, да, сэр!» — заорал он, выпучив глаза. «Хангли!» — донесся из класса голос Ковача. «Два дополнительных урока вместе с Шепардом. Выполнять!» Из солидарности остальные нас дождались. Полтора часа погружения в пропущенные лекции по бионике лично для меня пролетели довольно быстро. Но вот Ханг Гли был очень недоволен. Снимая VR-шлем, он повел плечами, покрутил головой и чертыхнулся. «Говорят, в нормальных школах полноценные капсулы, а не это древнее барахло». Он стянул перчатки-манипуляторы, бросил их на полку и треснул кулаком по ладони. «Валим!» «Ага», — я кивнул. «Но было интересно. Не, правда. Не думаю, что получил бы эти знания по своей воле, но теперь хотя бы знаю, что еще сто лет назад ты бы так и ходил одноглазым». Хэнк рефлекторно дотронулся до левого глаза. Он был бионическим и неотличимым от настоящего, утерянного в какой-то безмозглой игре в детстве. «Сто лет назад дед рассказывал, в то время у всех хотя бы была работа. Хотя он тогда маленьким был, может, чего и выдумывает. Он вообще много всяких небылиц рассказывает». Ханк треснул меня по плечу и как-то невесело засмеялся. «Какие у тебя планы, Алекс?» «Мы с ребятами все гадаем, чего тебя так понесло в дис!» «Расскажу у Эда. Не хочу повторять одно и то же». Ребята ждали у взлетной площадки с флаерами. Завидев нас, они поднялись, отряхиваясь от снега. «Наконец-то! Мы тут себе все жопы отморозили!» — закричал Малик. Вряд ли его одежда с подогревом допустила бы такое, но щеки и у него, и у Тиссы с Эдом были розовые. Ночью выпал первый снег, и навалило его столько, что климат-контроль площадки не справился, и сугробы просто сгребли к краям крыши. Там-то дементры, видимо, играли в снежки, дожидаясь нас с Хангом. Мы в пятером залезли во флаер, и Родригес забил точку назначения. В дороге мы болтали обо всякой ерунде, избегая, не зная почему, любых упоминаний дисгардиума. Даже поднятая мною тема бана аккаунта на две недели реакции не вызвала. Тиса покачала головой и мягко дотронулась до моей груди. одними губами шепнув. «Потом». Через четверть часа мы уже приземлялись на крыше жилого комплекса, где жил Эд. Это был район категории «H», заселенный гражданами низшего гражданского статуса. Отличия определялись сразу, стоило бросить взгляд. Здания невзрачные, плотные застройки выше, меньше зелени, даже окна казались уже, чем у нас. «Идем». Эд провел нас через стоянку комплекса. ткнул пальцем в щель замка. Тот щелкнул, и дверь поднялась. «Стряхните снег с обуви!» Лифт спустил нас на 24 этаж. И по нему одному можно было увидеть, как проявляется разница в две категории. Он был не такой быстрый, не такой бесшумный и не такой просторный, как в нашем доме. В длинном коридоре мы остановились возле одной из дверей. Пока я открывал замок, подставив лицо к камере распознавания, Малик насвистывал какую-то новую песенку и даже пытался пританцовывать, но Тиса шикнула. «Инфект, тихо ты! Бабушку Эдда разбудишь!» Едва дверь открылась, я услышал звонкий девчачий крик. «Эдди!» Девочка лет пяти бросилась к Родригезу и, запрыгнув, повисла на нем. «Кто там Поляна?" Донесся откуда-то из глубины квартиры женский голос. «Эдвард, это ты? Ты задержался, Эдвард!» «Да, бабушка». «Были дополнительные уроки у мистера Ковача», — крикнул Эд через голову девочки. Та спрыгнула с брата, обняла Малика с Хангом, а потом повисла на Тиссе. Видимо, ребята были здесь частыми гостями. Мелисса что-то нежно прошептала девочке на ушко, а та, послушав, кивнула и рассмеялась, лукаво поглядев на меня. «Меня зовут Алекс», — я протянул ей руку. «Полли!» Она дотранулась своей ладошкой и смутилась. «Я пока поговорю с бабушкой». — сказал Эд. — Кока-кола в холодильнике. Берите и приземляйте свою задницу на балконе. Полли, малышка, ты ела? Девочка кивнула. — Хорошо, тогда поиграй пока в своей комнате. Я с интересом изучал квартиру Эда. Она была просторной, не меньше нашей, хоть и ниже категории. Парни вытащили из холодильника пару больших бутылок газировки. Тиса взяла пакет с одноразовыми картонными стаканами и несколько упаковок с чипсами. Со всем этим мы переместились на широкий застекленный балкон, с которого открывался вид на серое соседнее здание с синими оконными рамами, расположенное в паре десятков метров от нас. Зато здесь умещалось четыре стула и небольшой пластиковый столик. Остальное свободное место было занято грудой разных вещей. Картинами, какими-то незаконченными статуэтками, коробками. Все было покрыто пылью. В доме чувствовалась некоторая запущенность. Будто он давно не видел женской руки или хотя бы манипуляторов роботоуборщика. Его я, впрочем, не заметил. «Здесь должна жить человек пять», — заметил я, пока мы ждали Эда. «Большая квартира». «Они и жили», — хмуро ответил Ханк. «Пока родители Эда не подхватили в Африке вирус Рока три года назад. Он же излечим», — удивился я. Новые болезни появлялись чуть ли не каждый год, но медицина успешно находила противодействие даже такой адской хрени, как вирус Рока, заживо разлагающий здоровые клетки. «Это было в самом начале», — пояснила Тисса, вскрывая пачку чипсов. «Они попали в первую волну, тогда даже диагноз ставить не умели». «Но они были хорошими художниками», — добавил Ханк. «Как там было?» — Тисса закатила глаза, вспоминая. Ценность культурного вклада, их работ, бла-бла-бла, в общем, это позволило сохранить гражданский статус для бабушки Эда, и они смогли остаться в этом доме. «А что с бабушкой?» — спросил я. «Может, сходить к ней поздороваться?» «Не надо», — помотала головой Тиса. «Она тяжело ходит, глуховатая и не любит чужих, а ты для нее пока такой». «И останешься таким, если не познакомишься», — хмыкнул Малик. «На самом деле хорошая идея. Сходи и представься». Я поднялся со стула и направился к двери, но на пороге балкона появился Эд. «Давайте потише, бабуля легла отдыхать». «Ты чего встал, Алекс? Туалет?» «Нет, хотел познакомиться с твоей в другой раз», — перебил Эд. «Ей нужен покой. Так, нам не хватает еще одного стула». Он исчез с порога и вскоре появился с табуретом в руке. Плотно закрыл дверь балкона и устроился с нами. На его лице замерла легкая улыбка. Он обвел нас взглядом и остановился на здоровяке. «Хэнк, ты взял?» «Конечно!» Бомбовоз втянул носом воздух и широко ухмыльнулся. «Мы здесь праздновать собирались вообще-то, так что...» Он достал из внутреннего кармана объемную фляжку и потряс ею в воздухе. «Чистые виски, ребята, из бездонных запасов моего папаши!» «Первое убийство! Виски с колой! Дай подумать!» Эд потер ладони. Ребята, Мы теряем время. Танкуй бомбалас.